Он эти сто рублей не пропьет, а толкову вещь купит. А? Анискин пырснул носом, вернул тетрадный листок бумаги председателю и отвернулся к окошку, сердитый, как бугай, осенью. Он на самом деле сопел и прицикивал зубом. Федор Иванович, озабоченно сказал председатель, по существу ты прав, но ведь всеобщее собрание, за недельные премии проголосовало, а нарушать колхозную демократию — вот она, где у меня сидит колхозная демократия, прервал его Анискин и попилил ребром ладони по собственной шее. С этой демократией на лодыре управа нет, а что касается голосования, так от надо поглядеть, когда голосовали и кто голосовал. Вот ты мне скажи, Сергей Тихонович, Каким по счету шел вопрос о недельных премиях? Последним, кажется. Не кажется, а последним. С твоей колхозной демократией мы в этот раз до первых петухов прозаседали. А Анискин косточками согнутых пальцев постучал по столу. Так я тебе скажу, в три часа ночи народ хоть за кого проголосует. А во-вторых, сказать... «Кто больше всех за недельной премии?» — кричал, — спросил он гневно. За недельной премии громче всех пьянюги голосовали. Они вот техникумов не кончали, а живо смекнули, что это дело пол-литрами пахнет. Анискин поднялся, косолапя от возмущения подошел к плакату «Хлебороб» и оказался вровень с ним головой, хотя «Хлебороб» висел высоко. Участковый потопал сандалиями по скрипучим половицам, и, глядя на плакат, затих. — Ишь ты! — после длинной паузы сказал председатель Иван Иванович. — Рациональное зерно имеется. — Пожалуй, да, — мысляще откликнулся Парторг. Парторг посмотрел на председателя, и оба примолкли. Из открытых настежь окон влетывали в контору голоса вечерней деревни. Скрип колодезных вертушек, треск клубного громкоговорителя, молочный мык коров и виск купающихся ребятишек. — Федор Иванович! — А, Федор Иванович! — вкрадчиво спросил председатель. — А чего ж ты пришел такой злой? — А того злой! — ответил участковый что мне сегодня все время приходится с худшими людьми в деревне разговаривать. Вот сейчас у этих лодарей был. Еще попозже к некоторым другим пойду. А в контору я зашел того, что мне Гришка сторожевой нужен. Скоро прибудет Гришка сторожевой вздохнув, ответил Порторг. Он сегодня на Беларуси. Действительно, когда участковый вышел на крыльцо конторы и посмотрел на восток, то возле прясел околицы, уже поднимался столбочек пыли, и зверем гудел трактор «Беларусь». Это ехал, конечно, Гришка сторожевой и Анискин, садя с крыльца, встал за уголок. Он широко расставил ноги, руки выложил на пузо, покручивать пальцами. Взмахивая огромными колесами, как крыльями, Беларусь стремительно приближался, а за трактором, высоко подпрыгивая от скорости, летела бортовая тракторная тележка, до отказа, набитая разноцветными бабами. Впрочем, это только издалека казалось, что бабы разноцветные. Когда Беларусь, напоследок дико взревев и окутавшись дымом, остановился у конторы, то оказалось, что бабы, густо запорошены коричневой пылью. Они веером ссыпались с тележки, и Маруська Шмелева заорала. — Это чего же он, бабоньки, над народом изгаляется? Мало того, что кишки вытряс, а он ведь... — Гляди, бабоньке, что с новой кофтой и сделалось! Пока Маруська кричала, из кабины трактора выпрыгнул Гришка сторожевой и тракторный бригадир дядя Иван. Гришка направился к конторе, дядя Иван за ним, крича и взмахивая руками. На крыльце Гришка остановился и грубо схватил дядю Ивана за плечо.